Глава четвертая. Разговор между Дон Кихотом и Санчо Панцию. Прибытие их к пастухам и пребывание у них. Санчо, едва избавившись из рук служителей бенедиктинских монахов, оставался свидетелем сражения, моля Бога за Дон Кихота. После победы... Видя его готового сесть на коня, он бросился перед ним на колено и сказал, — Господин мой, если вам угодно будет отдать мне завоеванный вами ныне остров, то я берусь управлять им не хуже всякого другого. — Друг Санчо, — отвечал Дон Кихот. До ныне у нас не было приключений, за которые достаются острова. Это были простые поединки, от которых все выгоды часто ограничиваются тем, что возвращаешься домой с разбитою головой или с отрубленным ухом. Потерпи немного. При другом случае ты получишь обещанное владение». Санчо усердно поблагодарил его, вновь поцеловал его руку и, пособив ему сесть на Росинанту, последовал за ним рысью на осле своем. Проехав небольшое пространство, наш герой совратил с большой дороги и въехал в лес. «Милостивый государь», — сказал ему оруженосец, «я думаю, что не худо будет нам удалиться в какой-нибудь «Безопасное место. Вы оставили в весьма жалком положении того бедняка, с которым сражались, и если начальство об этом узнает, то нас могут взять и посадить в тюрьму, и много воды утечет, пока нас освободят». «Молчи!» — возразил Дон Кихот. «Где ты видел, чтобы странствующего рыцаря осмелились отдать под суд?» «Не бойся ничего, любезнейший, если бы сама Санта-Германдада, конная земская полиция в Испании, явилась пред нами, то и она попалась бы ко мне в плен. Но скажи мне, находил ли ты когда-нибудь в читанных тобой книгах рыцаря храбрее меня?» «Правду сказать», — отвечал Санчо, «Я никогда не читал ничего подобного, потому что вовсе не обучен грамоте. Но, милостивый государь, не перевязать ли вам ухо? Из него течет множество крови, и я, по счастью, везу с собой в мешке корпию и белую мазь».